Глава 73. Заносчивость. Мехов взорвался. Кто бы мог подумать, что убийцы богов будут в шаге от проигрыша из-за невероятных способностей мехов Майя. Но в тот момент, когда поклонники династии королей находились на пике воодушевления, послышался выстрел из лазерной винтовки. Накопленный тяжёлый удар. Это был Синьба. Всё это время он спокойно ждал подходящей возможности, и она наступила. Он стал целиться в умершее дитя Мая в тот момент, когда тот лишился своей дополнительной защиты. Однако, учитывая возможности мехов Империи Мая, в эту атаку следовало вложить все свои силы. Именно это он и сделал, именно поэтому его атака и оказалась смертельной. Крак. Бух. Умершее дитя Мая потрескался и развалился. Теперь на площадке они остались двое на двое. Леер, я займусь Аливедосом, на тебе этот снайпер. сказала Лесень. После прорыва в практике техники бушующего пламени, она отчаянно искала возможность испытать свою мощь, а на этом поле боя только Али Вейдус был достоин стать её противником, и пусть даже у неё не получится его победить, она точно сможет выиграть время. Тем более сейчас, когда Али Вейдус управляет беспощадным убийцей, ей нечего было его бояться. Алиер кивнул в знак согласия. Как-никак его мех-хаос был чуть быстрее. Оба тут же начали действовать. Ситуация на карте образовалась недвусмысленная. У Оливейдуса не было ни единой возможности избежать встречи с Лисинь, но в ближнем бою он окажется абсолютно бессилен против неё. Оливейдус совершил ужасную ошибку, выбрав беспощадного убийцу. Даже если он превосходит марсианку в навыках и опыте, на беспощадном убийце ему не по силам остановить её вальс пламени. Когда же дело дойдёт до ближнего боя, ему уже вообще ничего не поможет. Недостатки его меха сразу же дадут о себе знать. Точно такое же произошло и с Минотавром и с Тираном. Их обоих уничтожили, воспользовавшись их тактическими слабостями. В это время Лейер, полный заносчивого бесстрашия, направил хаос в сторону истребителя, который выдал своё местоположение последним своим выстрелом. У Сеньба также не было возможности скрыться от своего оппонента, побег попросту был бесполезен из-за разницы в скорости. Поэтому он принялся без конца полить из лазерной винтовки, Либо он уничтожит хаоса до наступления ближнего боя, либо тот его после, другого тут не дано. Тем временем вальс пламени Лисинь, словно огненная торнадо, несся на беспощадного убийцу Оливейдуса с единственной целью – разорвать на куски. В этот момент даже в глазах обиданцев проскочило сомнение, для чего Оливейдус выбрал именно этого штурмовика. Выбрал бы класс войны и бед бы не знал. Зачем нужно было ограничивать самого себя? Беспощадный убийца отступил на несколько шагов назад перед мечом вальса пламени, одновременно произведя шквал выстрелов из своей высокочастотной лазерной винтовки. Только вот вальс пламени также принадлежал к весьма маневренным мехам. Лесинь легко исполнила поперечное перемещение, чтобы увернуться от выстрелов, и вновь принялась сближаться с беспощадным или Ливейдоса для нанесения своего сокрушительного удара. В эту минуту все эти студенты, что уже давно надеялись видеть конец мифа о могуществе обиданцев, отчаянно болели за сексуальную красотку Лесень. Так что сейчас не только Солнечная система, но и весь Млечный Путь встал на её сторону. Всё, что вытворял вальс пламени, относилось к самым сложнейшим манёврам при пилотировании мехов. Лесень удавалось это только благодаря её навыкам, полученным в многолетней практике боевых искусств. Одновременно с этим девушка умудрялась активировать энергетический щит лишь в самые критические моменты. Но вдруг взгляды некоторых мастеров изменились. А ведь лазерная винтовка беспощадного убийцы — это высокочастотная винтовка с большим уроном. Учитывая способности левейдуса, её эффективность в его руках ещё больше. Кажется, это весьма опасная ситуация. Лисень всеми силами пыталась приблизиться к левейдусу, так как она понимала, что как только она подойдёт ближе, её навыков хватит, чтобы полностью заблокировать дальнейшие действия Ливейдуса. Даже если он сам бог... «Управляющий беспощадным убийцей!» «Нужно лишь только приблизиться на достаточное расстояние!» «Бам-бам! Цанг! Бам-бам!» Но Ливейдус сегодня явно не походил сам на себя. В этом бою он вовсе не был тем прошлым смельчаком, храбро идущим вперёд и не думающим отступать назад. Он стал по-настоящему хладнокровным убийцей. Невозможно укрыться и сократить дистанцию. В конце концов, Лисин не умел отворить чудеса. Она беспрерывно подвергалась атакам беспощадного убийцы, и по мере того, как истончался её энергетический щит, проникающий эффект от способности Али Вейдуса прорывался всё сильнее и сильнее. Девушка понимала, что если так будет продолжаться и дальше, она не доживёт до победы. Вдруг пламя вокруг неё стремилось в небо. Этот удар следует нанести со всей силы. Однако стоило её способности X разразиться на полную, Как беспощадный убийца в очередной раз отскочил и... Его винтовка выпустила ещё один заряд, который угодил точно в цель. Бэм! Усиленный выстрел! В скорости стрельбы и мощности атаки с беспощадным убийцей не мог тягаться ни один мех. Именно поэтому он считался одним из лучших штурмовиков. Бум! Вальс пламени лисин отлетел к стене. Проникающий эффект способности Оливейдуса в сочетании с мощным столкновением об стены привели к тому... что перед глазами Лисинь всё поплыло. Не давая ни секунды передышки, беспощадный убийца кинулся на своего врага и, максимально сократив расстояние между собой, Лисинь снова выстрелил. Бах! Вальс пламени разбит. На самом деле Лиер уже на половине пути заподозрил что-то неладное, однако прежде следовало разобраться со снайпером. Сейчас же было уже поздно, вальс пламени превратился в пламя, и Лиер остался один против двоих. Теперь, чтобы победить для начала, он должен разделаться с Оливейдусом. Однако в этот момент Оливейдус вдруг заносчиво помахал рукой товарищу по команде, и находившийся вдали истребитель опустил своё оружие. Как же это высокомерно! Нет, всё-таки даже пилотюра и беспощадного убийцу... Оливейдус остаётся всё тем же Оливейдусом. Однако у Леера ещё более скоростной и сильный мех, чем у Лесинь. Хаос совершил прыжок с вращением, оттолкнулся от стены... и прыгнул на несколько десятков шагов, таким образом мигом сократив дистанцию до беспощадного убийцы, на но... БАМ! Уже лишившая однажды людей надежда лазерная винтовка вновь выстрелила. Хорошо хоть Хаос смог увернуться, применив скольжение по кривой линии. Первая атака Оливейдуса прошла мимо. В следующий момент Хаос совершил уже целую серию перемещений поломанной траектории, и в мгновение Ока приблизился к беспощадному убийце ещё ближе. Вот-вот должен был наступить решающий момент. Атрибут молнии молний икспособности Льера прекрасно сочетался с техникой бога войны, и именно это сочетание позволяло Льеру совершать столь пугающие перемещения, которые сводили на ноль все старания Абиданса. Когда Оливейдус промазал в третий раз, хаос был уже совсем близко. Ещё немного, и Льер сможет применить свою поглощающую способность, и тщеславию Оливейдуса настанет конец. Публика встала со своих мест, Неужели вновь повторится та история? Стоит напомнить, что Али Вейдус в Академии проиграл лишь однажды, и именно династии королей во главе с Льером. Тогда Али Вейдус действовал так же бездумно, как обычно, но в том бою он впервые оказался наказан за это. Впоследствии появилось множество версий, по одной из которых Али Вейдус проиграл тогда специально, чтобы преподать урок своей команде. Однако в данный момент это выглядело как отговорки. «Что ж, настало время убедиться в этом». Меч Лиера испустил яркий свет, указывающий на использование способности X. Победа прямо перед носом. Вух! Беспощадный убийца исчез. Это что, черт побери, происходит? Беспощадный убийца действительно мог совершать резкие броски на короткие расстояния, но он никак не мог исчезать. Неужели у Оли Вейдуса тоже есть способность X, делающая его невидимым для противника? Все знали, что негативный эффект от подобных способностей длится очень недолго, И чем сильнее у человека духовная сила, тем быстрее он выходит из-под их влияния. Подсознательный Льер бросился вперёд, ведь беспощадный убийца, конечно же, должен постараться увеличить дистанцию между ними. Но буквально через секунду беспощадный убийца появился сбоку от хаоса.